ДАЧОС Самое главное в водевилях – подготовка. Для комедийных актеров это так же верно, как для жонглеров и иллюзионистов. Зрители приходят в театр со своими предпочтениями, предрассудками, ожиданиями. Задача выступающего – незаметно для зрителей заменить эти ожидания на другие, на те, которые он с большей вероятностью может просчитать которыми может управлять и которые сможет полностью удовлетворить. Возьмем, к примеру, Мендрейка Великолепного. Великим фокусником в привычном смысле слова Мэнни не был. Всю первую половину выступления он в основном доставал букеты из рукавов или разноцветные ленточки из уха, или монетку из воздуха. Такое еще детям на праздниках показывают. Но, подобно Казантикису, недостатки первой части он восполнял в финале. От прочих Мэндрейка отличало то, что ассистировала ему не какая-нибудь длинногая блондинка, а большой белый кокоду по имени Люсинда. Много лет назад, путешествуя по лесам Амазонии, рассказывал зрителям Мэнни, он нашел птенца, выпавшего из гнезда. Выходив малютку, он воспитал его, и с тех пор они не расставались. Во время выступления Люсинда усаживалась на свой позолоченный насест и помогала фокуснику, держала в когтях ключи или трижды ударяла клювом по колоде карт. Но вот выступление подходило к концу, и Мэнни объявлял, что хочет опробовать один фокус, который еще ни разу не показывал. Помощник выкатывал на сцену тумбу, на которой стоял глинцевитый черный сундучок с нарисованным красным драконом. «Он нашел эту вещь», — рассказывал Мэнни, на блошином рынке во время последней поездки на восток. С первого же взгляда он понял, что это ларец мандарина. Мэнни почти не знал китайского, однако старый торговец не только подтвердил его догадки, но и научил волшебным словам. «Сегодня впервые в истории обеих Америк», объявил Мэнни, «с помощью ларца мандарина я сделаю так, что мой верный какаду исчезнет и появится вновь прямо у вас на глазах». Мэнни аккуратно сажал Люсинду в сундучок и опускал крышку. Закрыв глаза, он стучал палочкой по сундуку и произносил заклятие, якобы на китайском. Затем он поднимал крышку, и сундучок оказывался пустым. Поклонившись под аплодисменты, Мэнни просил тишины и объяснял, что заклинание возвращения гораздо сложнее заклинания исчезновения. Глубоко вдохнув, он вдвое растягивал свою восточную абракадабру, возвышая голос почти до писка. Затем открывал глаза и направлял на сундучок свою палочку. Появившийся словно из ниоткуда огненный шар охватывал сундучок пламенем, зрители ахали, а Мэнни отступал на два шага назад. Но вот дым рассеивался, не оставляя на ларце мандарина ни малейшего следа. Шагнув к нему, Мэнни опасливо поднимал крышку, запускал руку внутрь и доставал блюдо, на котором лежала зажаренная птица, во всем необходимом для фокуса снаряжении. На секунду и маг, и зрители замирали в ошеломленном молчании. Затем Мэнни поднимал взгляд от блюда, смотрел в зал и говорил «Упс!». Зал просто взрывался. Итак, вот что произошло в воскресенье, 20 июня. Проснувшись не свет ни заря, мы по настоянию в собрали вещи, на цыпочках спустились по черной лестнице и беззвучно выскользнули за дверь. Поставив «Кадиллак» на нейтралку и выкатив его на подъездную дорожку, мы завели мотор, переключили передачу и полчаса спустя уже скользили по шоссе в горах Токоник, словно Али Баба на своем волшебном ковре. Все машины, что встречались на пути, ехали в противоположном направлении, так что двигались мы с отличной скоростью и к 7 часам оставили позади Лагранжвиль, а к 8 – Олбани. После выволочки от зятя, Вулли проворочился всю ночь и проснулся с таким унынием на лице, что я его не узнал. Поэтому, когда на горизонте мелькнул голубой шпиль, я включил поворотник. Ярко-оранжевые сиденья в кафе Хауард Джонсон», кажется, подняли Вулли настроение. Пусть на этот раз салфетка и не настолько его заинтересовала, он съел половину своих оладий и весь мой бекон. Вскоре после того, как мы проехали озеро Джордж, Вули велел мне съехать с шоссе, и мы стали пробираться сквозь великие буколические пространства девственной природы, которые составляют 90% земель штата Нью-Йорк и почти не влияют на его репутацию. Города попадались все реже, деревья подбирались все ближе, а Вули становился похожим на себя и тихонько напевал песенки из рекламы, хотя радио и молчало. Когда на часах было около 11, он подался вперед, и указал на открывшуюся между деревьями дорожку. Здесь направо. Свернув на грунтовую дорогу, мы стали пробираться между деревьями, выше которых я еще никогда не видел. По правде говоря, когда Вули только сказал мне, что в сейфе на их даче в горах лежит 150 штук, я усомнился. Я просто не мог представить такие деньги в какой-то бревенчатой лесной лачуге. Но как только мы выехали из леса, перед нами вырос дом, который мог сойти за охотничий домик Рокфеллера. Увидев его, Вули выдохнул с еще большим облегчением, чем я, словно и сам сомневался. Словно этот дом мог оказаться плодом его воображения. «Добро пожаловать домой», — сказал я. И в первый раз за день он мне улыбнулся. Мы вышли из машины, и Вули повел меня в обход дома и через лужайку, гигантскому сверкающему на солнце водоему. «Это озеро», сказал Вули. Деревья подступали к самому его берегу, и никакого другого жилья видно не было. «Сколько домов на этом озере?» — спросил я. «Один?» — спросил он в ответ. «Да, действительно», — ответил я. Потом Вули выдал мне описание местности. «Там пирс», — он указал на пирс. «Там лодочная станция», — и указал на лодочную станцию. «А там флагшток», — и указал на флагшток. Смотритель еще не приезжал. — заметил он и вновь облегченно выдохнул. — Как то это понял? — На озере еще нет плота, а на пирсе лодок. Повернувшись, мы полюбовались домом. Он возвышался над водной гладью так, словно стоял здесь с самого основания Америки. Может, так и было. — Нам, наверное, нужно взять вещи, — предложил Вулли. — Позволь мне. Суетясь на манер посыльного вриц, я подбежал к машине и открыл багажник. Отодвинув биту, достал наши школьные сумки и следом за вулли пошел к боковому входу. К нему вела дорожка, по краям выложенная выкрашенными в белый камнями. На верхней ступени крыльца стояло четыре перевернутых цветочных горшка. Наверняка, когда на озере будет плод, а на пирсе лодки, в этих горшках будут расти какие-нибудь цветочки. Симпатичные, но не слишком броские по меркам богатых белых американских протестантов. По очереди проверив три горшка, Вули достал ключ и отпер дверь. Затем, демонстрируя совсем не вуле его рассудительность, положил ключ обратно и только тогда вошел в дом. Первая комната была небольшой, в ней аккуратно распределенная по полочкам, корзинам и крючкам хранилось все, что могло понадобиться для грандиозного отдыха на природе. Плащи и шляпы, удочки и катушки-лески, луки и стрелы. В шкафу за стеклом четыре ружья. Рядом составленные башенкой четыре больших белых стула, в обычное время красующихся в самых живописных местах лужайки. «Это тамбур», — сказал Вули. «Не удивлюсь, если на даче у волкотов и целый поезд поместится». Над шкафом с ружьями висела большая зеленая доска с правилами и наставлениями. Такие же были в бараках в Солине. Стены почти полностью от пола до потолка были увешаны бордовыми досками-шевронами, и на каждой надписи белыми буквами. «Победители», — пояснил Вули. «Победители чего?» «Соревнований, которые мы устраивали на День независимости». Вули поочередно указал на каждую. «Стрельба из ружья», «Стрельба из лука», «Плавание», «Гребля», «Бег на короткие дистанции». Мой взгляд скользил от доски к доске. Вули должно быть, подумал, что я ищу его имя, и сам сказал, что его там нет. «Из меня так себе победитель». Признался он. Ценность победы преувеличивают, подбодрил его я. Мы двинулись дальше, и он повел меня по коридору, называя комнаты, мимо которых мы проходили. Чайная, бильярдная, кладовая для дичи. Коридор заканчивался большой жилой комнатой. Эту мы называем большой комнатой, сказал Вулли. Не поспоришь. В ней, как в холле гранд-отеля, было шесть зон отдыха с диванами, вольтеровскими креслами и напольными лампами. Был там и ломберный стол под зеленым сукном, и камин, словно из замка. Все стояло на своих местах, только у наружных дверей беспорядочно громоздились зеленые кресла-качалки. Увидев их, Вулли расстроился. «В чем дело? Они должны быть на веранде. Ну так вперед!» Я положил сумки на пол, бросил шляпу на кресло, помог Вулли вытащить качалки на веранду и аккуратно расставил их на одинаковом расстоянии друг от друга, как он просил. После этого Вули спросил, не хочу ли я увидеть остальные комнаты. Абсолютно, сказал я, и улыбка Вули стала шире. «Я хочу увидеть все, Вули, но нельзя забывать, зачем мы здесь». Вули посмотрел на меня озадаченно, но потом лицо его прояснилось. Он провел меня через большую комнату, вывел в другой коридор и открыл дверь. «Это кабинет прадедушки», — сказал он. Пока мы шли через дом, смешными показались мне мои сомнения в том, что здесь могут быть спрятаны деньги. Учитывая величину комнат и изысканность обстановки, я не удивился бы, найдя 50 штук под матрасом служанки и еще 50 завалявшихся за диванными подушками. Великолепие дома, безусловно, подкрепило мою уверенность, но произведенное впечатление ни в какое сравнение не шло с кабинетом прадедушки. Это явно была комната человека, который умеет не только зарабатывать, но и копить. А это, как ни крути, совершенно разные вещи. В некотором смысле эта комната была уменьшенной версией гостиной. Те же деревянные кресла, красные ковры, камин. Но был здесь еще и большой письменный стол. Шкафы с книгами и та самая лесенка, по которой книгочеи поднимаются за фолиантами к верхним полкам. На стене висела картина, на ней какие-то мужчины времен войны за независимость в тесных панталонах и белых париках стояли вокруг стола. А над камином висел портрет мужчины лет 60, светловолосого, привлекательного, с целеустремленным взглядом. «Твой прадед?» — спросил я. «Нет, дедушка». Мне стало в некотором роде легче от этих слов. Вешать собственный портрет над камином было как-то не в духе волкотов. Его написали, когда дедушке перешло управление бумажной мануфактурой. Вскоре он умер, и прадед перевесил портрет сюда. Я слечил Вули с портретом семейное сходство на лицо. За исключением целеустремленного взгляда, конечно. Что случилось с бумажной мануфактурой? спросил я. После смерти дедушки она перешла к дяде Уоллису, Ему тогда было только 25, и он управлял ею до 30, потом тоже умер. Я не стал акцентировать внимание на том, что должности директора Волкотовской бумажной мануфактуры лучше избегать. Подозреваю, Вули и так об этом знал. Вули подошел к картине с мужчинами в париках и вытянул руку. Обнародование Декларации Независимости США. «Серьезно?» «О да», — сказал Вули. «Вот это Джон Адамс и Томас Джефферсон и Бен Франклин и Джон Хэнкок. Все здесь». Который из них Волкат? — спросил я с ухмылкой шекспировского пака. Но Вули шагнул к картине и указал на маленькую голову в задних рядах. «Оливер», — сказал он, — «он подписывал договор об образовании конфедерации и был мэром Коннектикута, хотя это и было семь поколений назад. Мы оба постояли, покивали, отдали должное старику Олли. Затем Вули протянул руку к картине и открыл ее, словно дверцу шкафа. И смотрите-ка, за ней и вправду оказался прадедушкин сейф, причем выглядел он так, будто его переплавили из военного корабля. Добрых полтора фута в длину, никелированная ручка, кодовый замок с четырьмя колесиками. Если он еще и в глубину на полтора фута уходил, в нем уместились бы все накопления 70 поколений юитов. Присвистнул бы, если бы не торжественность момента. С точки зрения прадеда, содержимое сейфа, скорее всего, олицетворяло прошлое. За этим освещенным историей полотном в этом огромном старинном доме лежали документы, подписанные десятки лет назад, украшения, передававшиеся из поколения в поколение, и деньги, копившиеся многими волкотами. Но пройдет несколько секунд, и содержимое сейфа частично превратится в олицетворение будущего. Будущего для Эмита, для Вулли, для меня. «Вот и он», — сказал Вули. «Вот и он», — подтвердил я. Мы вздохнули. «Может быть, ты хочешь?» — спросил я, указав на замок сейфа. «Что?» «А, нет-нет, давай ты». «Хорошо», — сказал я, удерживаясь от соблазна потереть руки. «Скажи только кот, и я исполню эту почетную обязанность». Помолчав, Вули посмотрел на меня с искренним удивлением. «Кот?» — спросил он. И вот тут и я засмеялся. Я смеялся, пока не заболели почки и слезы не полились из глаз. Как я и сказал, самое главное в водевилях — подготовка. Эммет. «Отличная работа», — сказала миссис Уитни, — «не зная даже, как вас благодарить». «Что вы, не стоит благодарности», — сказал Эммет. Они стояли в дверях детской и смотрели на стены, которые Эммет только что покрасил. «Так много работы», — Вы, наверное, проголодались. Может, спустимся вниз, и я сделаю вам сэндвич? Было бы замечательно, миссис Уитни, спасибо. Только приберу здесь. Конечно. И, пожалуйста, зовите меня Сарой». Утром, когда Эммит спустился на первый этаж, Дачеса и Вули уже не было. Они проснулись пораньше и, оставив записку, уехали на Кадиллаке. Мистера Уитни тоже не было. Он уехал в их городскую квартиру, даже не позавтракав. А миссис Уитни стояла на кухне в рабочем комбинезоне, волосы ее были убраны под косынку. «Я пообещала, что докрашу, наконец, детскую», — объяснила она, смутившись. Предоставить это дело Эмиту она согласилась без долгих уговоров. С одобрением миссис Уитни Эммет перенес коробки с вещами в улье в гараж и сложил их там, где раньше стоял кадиллак. Нашел в подвале кое-какие инструменты, разобрал кровати и вынес туда же, куда и коробки. Когда комната опустела, он заклеил плинтусы внизу еще не покрашенных стен, растерил на полу ткань, размешал краску и приступил к работе. Если подготовиться к делу правильно, освободить комнату, все заклеить и прикрыть пол, покраска стен превращается в умиротворяющее занятие. Есть в этой работе ритм, под которым мысли успокаиваются или вовсе затихают. В конце концов перестаешь думать о чем бы то ни было, только двигаешь кистью туда-сюда и загрунтованная белая стена превращается в голубую. Увидев, чем занят Эмит, Салли одобрительно кивнула. «Помощь нужна?» «Справлюсь». «Ты там у окна ткань закапал». «Ага. Ладно, я так просто». Салли обвела взглядом коридор и нахмурилась, словно расстроилась, что в других комнатах красить нечего. Она не привыкла сидеть без дела, особенно оказавшись непрошенным гостем в чужом доме. «Свожу, наверное, били в город», сказала она. «Найдем там кафе-мороженое, пообедаем». «Отличная идея», — согласился Эммит, положив кисточку на край банки. «Давай дам тебе денег». «Один гамбургер меня не разорит. К тому же миссис Уитни точно не обрадуется, если ты закапаешь краской весь дом». Пока миссис Уитни внизу делала сэндвичи, Эммит снес все инструменты по черной лестнице вниз, дважды проверив, что подошвы чистые. В гараже отмыл скипидаром кисточки, поддон для краски и руки, а затем пришел на кухню к миссис Уитни. Там на столе его дожидались сэндвичи с ветчиной и стакан молока. Эммит сел за стол. Миссис Уитни с чашкой чая, но без какой-либо еды, опустилась на стул напротив. «Мне нужно ехать в город к мужу», — сказала она. «Но, как я поняла со слов вашего братишки, машина у вас в ремонте и будет готова только в понедельник». «Верно». В таком случае оставайтесь на ночь у нас. В холодильнике есть еда, угощайтесь. А утром просто захлопните за собой дверь. Вы очень великодушны». Эмит сомневался, что мистер Уитни одобрил бы это приглашение. Наверняка дал жене понять, что уйти они должны как только проснуться. И подозрения его только укрепились, когда, словно припомнив что-то, миссис Уитни добавила, «Если будет звонить телефон, трубку брать не нужно». Расправляясь с сэндвичем, Эмит увидел в центре стола между солонкой и перечницей сложенный лист бумаги. Миссис Уитни заметила его взгляд и подтвердила, что это записка от Вули. Утром, когда Эмит только спустился, и миссис Уитни сказала, что Вули уехал, Эмиту показалось, что отъезд брата принес ей облегчение, но и обеспокоил ее. Теперь она смотрела на записку, и на лице у нее отразились те же эмоции. Хотите прочитать? спросила она. «Что вы, я не стану». «Все в порядке», Вулли не стал бы возражать. В любом другом случае Эмит снова бы запротестовал, но сейчас он чувствовал, миссис Уитни, хочется, чтобы он прочел записку. Положив сэндвич, он достал и развернул листок. В записке, написанной рукой Вулли и адресованной сестренке, говорилось, что Вули просит прощения за переполох, за салфетки и вино за телефон в ящике, за то, что уезжает так рано, не попрощавшись как следует. Но пусть она не волнуется, ни минуты, ни секунды, ни секундочки, все будет хорошо. Внизу таинственная приписка. Капиталы изображали реверанс в теплых водах. «Правда будет?» — спросила миссис Уитни, когда Эммет положил записку на стол. «Прошу прощения. Все будет хорошо?» «Да», — ответил Эмит. «Обязательно». Миссис Уитни кивнула, выразив этим, как понял Эмит, скорее не согласие, а благодарность за утешение. Она посмотрела на чай, теперь должно быть едва теплый. Вулли не всегда был таким бедовым. Да, он был чудаковатым, но все изменилось во время войны. Должность офицера военного флота принял отец, но почему-то накрыла волной именно Вулли. Она грустно улыбнулась своему каламбуру. Затем спросила, знает ли Эмит, за что ее брата отправили в Салину. Он как-то говорил нам, что уехал на чьей-то машине. «Да», — сказала она со смешком. «Примерно так все и было». Случилось это, когда Воля учился в школе Святого Георгия, третьей школе за три года. Как-то весной он во время уроков решил прогуляться по городу и поискать, только представьте, рожок мороженого. Приехал к небольшому торговому центру в нескольких милях от кампуса и заметил у тротуара пожарную машину. Огляделся по сторонам, не увидел ни одного пожарного и совершенно уверился, как только мой брат и умеет, что ее там забыли. Забыли, как, даже не знаю, как зонтик на спинке стула или книгу на сиденье автобуса. Тепло улыбнувшись, она покачала головой и продолжила. Воли захотел вернуть машину законным обладателем, забрался на водительское сиденье и отправился на поиски депо. Он ездил по городу в каске пожарного, так позже сообщали, и гудел всем детям, мимо которых проезжал. Один бог знает, сколько он так кружил, пока, наконец, не нашел депо. Припарковался там и пошел пешком до самого кампуса. Теплая улыбка миссис Уитни стала угасать, когда мысли ее обратились к тому, что произошло после. Оказалось, что пожарная машина стояла у торгового центра, потому что пожарные зашли в магазин. А пока Вули кружил по городу, поступил вызов. Горела конюшня. К тому времени, как команда из соседнего города приехала на место, конюшня сгорела дотла. К счастью, из людей никто не пострадал. Но в тот день там работал только один конюх, совсем молодой. Он не успел вывести всех лошадей, и четыре из них погибли. Полиция проследила путь Вули до самой школы, и все. Помолчав, миссис Уитни указала на тарелку Эммета и спросила. Наелся ли он? Эмит ответил, что да, и она унесла его тарелку и свою чашку в раковину. Она старается не думать о них, понял Эмит, не думать о тех четырех лошадях, запертых в стойлах, как они ржут и встают на дыбы, а пламя подбирается все ближе. Старается не представлять невообразимое. Пусть она и стояла спиной к Эмиту, под движением руки он видел, что она вытирает слезы. Решив, что лучше будет оставить ее одну, Эмит засунул записку обратно и тихо отодвинул стул. «Знаете, что мне кажется странным?» — спросила миссис Уитни, не оборачиваясь и не отходя от раковины. Он не ответил, и она обернулась с печальной улыбкой. «В детстве нас все время учат не давать воли порокам. Злости, зависти, гордости. Но вот я смотрю вокруг себя и вижу, сколь многим мешает вовсе не порок, а добродетель. Возьмите какое-нибудь качество, которое по всему кажется достоинством, которое воспевают святые отцы и поэты, которым мы восхищаемся в друзьях и которое хотим воспитать в детях. Наделите им в избытке какую-нибудь несчастную душу, и почти наверняка оно станет препятствием к ее благополучию. Можно быть слишком умным на свою беду, и точно так же можно быть слишком терпеливым или слишком усердным. Покачав головой, Миссис Уитни посмотрела на потолок. Когда она опустила взгляд, Эмит увидел, что по щеке у нее катится слеза. Слишком уверенным или слишком осторожным, или слишком добрым. Эмит понимал, миссис Уитни пытается осмыслить, найти причину, подыскать объяснение проступку добросердечного брата. И в то же время он подозревал, что в этом перечислении таится и подспудное извинение за мужа, Слишком умного, уверенного или усердного, может даже все вместе. И он вдруг задумался, какой же добродетелей слишком много у самой миссис Уитни. Что-то подсказывало, хотя Эммит вовсе не хотел этого признавать, что на свою беду она слишком умела прощать. Вулли «А это кресло-качалку я любил больше всего». Сказал Вули сам себе. Он стоял на веранде, отдача только что уехал в хозяйственный магазин. Вули качнул кресло и прислушался к стуку полозьев, слушал, как все короче становились промежутки между ударами, смотрел, как все меньше наклонялось оно вперед и назад, и наконец замерло. Вули снова качнул кресло и посмотрел на озеро. Сейчас оно было спокойным. Каждое облачко можно было рассмотреть в отражении. Но пройдет час. Пробьет пять, вечерний ветер усилится, и рябью пойдет вода, и все отражения унесет, и всколыхнутся занавески на окнах. Порой думал Вулли, порой поздним летом, когда ураганы бродили по Атлантике, вечерний ветер усиливался настолько, что двери в спальнях захлопывались, а кресла-качалки начинали качаться сами собой. В последний раз качнув любимое кресло, Вулли прошел сквозь двойные двери обратно в комнату. «А это большая комната», — сказал он. «Здесь мы играли в парчисе и собирали пазлы в дождливую погоду. А это коридор, а это кухня. Здесь Дороти жарила курицу и пекла свои знаменитые черничные кексики. А это стол, за которым мы ели, когда были еще слишком маленькими, чтобы обедать в столовой». Вули достал из кармана записку, которую написал за прадедушкиным столом, и аккуратно воткнул между соломкой и перечницей и вышел из кухни через ту единственную в доме дверь, что качается вперед-назад. «А это столовая», — он указал на длинный стол, за которым собирались двоюродные братья и сестры, тети и дяди. Когда дорастал до того, чтобы сидеть здесь, можно было выбрать любое место, но только не во главе стола, там сидел прадедушка, а вон там — голова лося. Из столовой Вулли зашел в большую комнату, полюбовался в досталь, Потом взял школьную сумку Эмита и стал подниматься по лестнице, считая ступеньки. Семь, восемь, девять, десять. Солнце спит, на небе месяц. Лестница выводила в коридор, который уходил в обе стороны, на восток и запад. И там, и там были двери в спальне. На южной стене не висело ничего, зато северная, куда ни посмотри, была вся в фотографиях. Семейное предание гласило, что первую фотографию в коридоре второго этажа над столиком напротив лестницы повесила бабушка Вули. Это был снимок четырех ее детей. Вскоре справа и слева от этой первой фотографии появились вторая и третья. Потом сверху и снизу четвертая и пятая. Многие годы справа и слева, сверху и снизу прибавлялись все новые фотографии, пока они не распространились во всех возможных направлениях. Вули поставил сумку и подошел к первому снимку. Потом стал рассматривать другие в том порядке, в котором их вешали. Вот фото маленького дяди Уоллиса в матросском костюмчике. Вот фото дедушки на причале. На руке татуировка в виде шхуны. Он готовится к своему полуденному заплыву. А вот фотография отца. Он держит в руке синюю ленту за первое место по стрельбе. Дата 4 июля 41 года. «Стрелял он всегда лучше всех», — сказал Вули, ладонью стирая слезу со щеки. А вот, на снимке в двух шагах от столика, он с родителями в каноэ. Сделали этот снимок, ух, Вули даже и не знает наверняка, но ему было тогда, кажется, лет семь. Точно до событий в перл харборе и того авианосца. До Ричарда и Дениса, до святого Павла, Марка и Георгия. До, до, до. «Фотография — забавная штука», — подумал Вули. «Забавная, потому что знает только о случившемся до спуска затвора и абсолютно ничего не знает о том, что будет потом. И несмотря на это, стоит только вставить фотографию в рамку и повесить на стену, начинаешь вглядываться и видишь все то, что должно случиться. Все небывшее, непредусмотренное, неожиданное и необратимое». Стерев со щеки еще одну слезу, Вули снял фотографию со стены и взял сумку. На втором этаже была одна спальня, в которой нельзя было спать, потому что она продедушкина. Все, кто не продедушка, в разное время спали в разных спальнях, в зависимости от возраста, наличия супруга и от того, раньше или позже они приехали. За эти годы Вули успел переночевать во многих комнатах, но чаще всего, или только так казалось, Он жил с двоюродным братом Фредди, в предпоследней слева по коридору. Туда Вулли и пошел. Вулли зашел в комнату, поставил сумку на пол, а фотографию на комод, прислонив к стене за графином и стаканами. Посмотрел на графин, сходил с ним в ванную на втором этаже, налил воды и принес обратно. Налил воды в стакан и поставил на прикроватный столик. Затем открыл окно, чтобы впустить вечерний ветер, и стал раскладывать вещи. Сначала он достал радио и положил на комод рядом с графином. Затем достал толковый словарь и положил рядом с радио. Затем коробку для сигар, в которой хранил коллекцию разных вещей одного вида. Ее он положил рядом со словарем. Затем запасной пузырек с лекарством и еще один коричневый, который нашел в ящике со специями и поставил оба на прикроватный столик рядом со стаканом воды. Вули снимал обувь, когда к дому подъехала машина. Дача свернулся из хозяйственного. Вули подошел к двери, услышал, как хлопнула дверь в тамбур. Потом шаги по большой комнате. Передвигание мебели по кабинету. И, наконец, громкий лязг. Звук немелодичный. Вовсе никак не от вагонов на канатной дороге в Сан-Франциско, подумал Вули. Лязгнуло резко и мощно, словно кузнец ударил по раскаленной подкове. Или... «Может, не по подкове», — подумал Вулли, болезненно поморщившись. «Пусть лучший кузнец бьет почему нибудь другому, чему-то вроде... чему-то вроде... вроде меча. Да, точно. Ляск, словно от ударов легендарного кузнеца, кующего меч Экскалибур». С этой гораздо более приятной мыслью Вули закрыл дверь, включил радио и направился к кровати слева. В сказке про Златовласку и трех медведей Златовласки приходится забраться на три кровати, чтобы найти самую удобную. Но Вулли забираться на три кровати не нужно. Он и так знал, что кровать слева самая удобная, потому что никогда прежде она не была ни слишком жесткой, ни слишком мягкой, ни слишком длинной, ни слишком короткой. Прислонив подушки к изголовью, Вулли допил последнюю бутылочку лекарства и устроился поудобнее. Он смотрел в потолок и снова вспоминал, как они собирали пазлы в дождливую погоду. Разве не чудесно было бы, если бы всякая жизнь была кусочком пазла? И никогда ничья жизнь не представляла бы неудобств для жизни других. Вставала бы на свое только для нее предназначенное местечко, и так складывалась бы затейливая картина. Пока Вули обдумывал эту чудесную идею, реклама кончилась и начали передавать детективный радиоспектакль. Вули слез с кровати и убавил громкость до двух с половиной. В детективах, по опыту Вули, главное понимать, что все самые тревожные моменты – перешептывание убийц, шуршание листвы и скрип ступенек – звучат тихо. А те, на которых выдыхаешь с облегчением, вроде внезапного явления героя или визга шин или выстрела из пистолета, звучат громко. Так что если убавить громкость до двух с половиной, тревожные моменты будут едва слышны, а те, от которых становится легче, все равно услышишь. Вулли вернулся к кровати и высыпал на столик все розовые таблетки из коричневого пузырька. Кончиком пальца по одной передвигая их к себе в ладонь, он отсчитывал. «Раз картошка, два картошка, три, четыре, пять, шесть картошек, семь картошек, посчитай опять». Запив все большим глотком воды, он снова устроился поудобнее. Можно было решить, что, когда Вулли надлежащим образом поправит подушки, проглотит розовые таблетки и убавит звук до надлежащего уровня, думать ему будет совсем не о чем, ведь Вулли такой Вулли, и мысли у него по-вулевски путанные. Но Вулли совершенно точно знал, о чем будет думать. Он знал, что будет думать об этом уже тогда, когда все еще только происходило. «Я начну с витрины в Фау Шварц», — улыбнулся он. «Ко мне подойдет сестра, и мы с ней и пандой пойдем пить чай в плазу. А потом Дачас приедет за мной к памятнику Аврааму Линкольну. Мы поедем в цирк, и там вдруг снова появятся Билли и Эмит. Потом мы поедем по Бруклинскому мосту к Empire State Билдинг, И там встретимся с профессором Абернетти. А потом вперед к поросшим травой путям, слушать у костра историю про двух улисов и древнего провидца, который расскажет, как найти дорогу домой после десяти долгих лет. «Но не нужно торопиться», — подумал Вулли, когда всполыхнулись занавески, а между половиц стала пробиваться трава. И лоза обвела ножки комода. Ведь неповторимый день заслуживает того, чтобы пережить его, как можно медленнее, в мельчайших подробностях, вспоминая каждый миг, каждый шаг, каждый поворот событий. Абакус. Много лет назад Абакус заключил, что истории величайших героев напоминают собой бриллиант. Начавшись с некой точки, жизнь героя выходит на широкую дорогу, Он понимает, в чем его сила, а в чем слабость, кто его друзья, а кто враги. Он заявляет о себе, рука об руку с верными соратниками совершает подвиги, его осыпают почестями и похвалами. Но в один невыразимый миг те два луча, что очерчивали границы его разворачивающейся жизни, полной бравых друзей и великих приключений, те два луча одновременно отклоняются в сторону и начинают сходиться. Земли, по которым путешествует герой, количество людей, которых он встречает, цель, что двигало его вперед, все уменьшаясь, неизбежно стремится к установленной точке, определяющей его судьбу. Возьмите, к примеру, легенду об Ахиле. Дочь Нерея Фетида, желая сделать сына непобедимым, берет младенца за пятку и опускает в воды реки Стикс. С этой изначальной точки, с пальцев, сжимающих пятку, начинается история Ахила. Кентавр Херон обучает подросшего Ахила истории, литературе и философии. В состязаниях он обретает силу и проворство. Узы крепчайшей дружбы завязываются у него с Патроклом. Молодым мужчиной Ахил заявляет о себе, совершает один подвиг за другим, поражает всевозможных соперников, и молва о нем разносится по всему свету. И вот на самом пике славы и боевой удали он направляет парус к Трое, И там на стороне Агамемнона, Менелая, Улиса и Аякса сражается в величайшей битве в истории человечества. Но именно тогда, тогда, когда он плыл по Эгейскому морю, расходящиеся лучи жизни Ахилла незаметно для него самого отклонились в сторону и устремились навстречу друг другу. Десять лет проведет Ахил под троей, десять лет, за которые войска подступят к самым стенам осажденного города и сузится поле их битвы. Придеют некогда бесчисленные отряды греков и троянцев, и войско будет уменьшаться с каждой новой смертью. И на десятый год, когда сын троянского царя Гектор убьет возлюбленного его Патрокла, мир Ахилла сузится еще сильнее. С этого момента для Ахилла все войско противника сокращается до человека, руки которого окрашены кровью друга. Вместо бескрайних полей брани – лишь шаги, что отделяют его от Гектора. А на смену долгу и жажде почести и славы приходит лишь жгучее желание отомстить. Так что, возможно, не стоит удивляться тому, что уже через несколько дней после убийства Гектора отравленная стрела пронзает единственное беззащитное место на теле Ахилла, пятку, за которую держала его мать, окуная в воды Стикса. И тогда все его мечты и воспоминания Чувства и привязанности, пороки и добродетели все исчезает, как гаснет пламя свечи, если сжать пальцами фитиль. Да, много лет назад Абакус понял, что истории величайших героев напоминают собой бриллиант, но недавно им завладела мысль о том, что не только жизни прославленных людей подчиняются этому закону. Ему подчиняются и жизни шахтеров и грузчиков, жизни официанток и няник жизни людей третьего ряда, безвестных, незначительных, забытых. Все жизни. Его жизнь. Его жизнь тоже началась с точки с 5 мая 1890 года, когда в спальне маленького домика на острове Марта-Свиньярд родился мальчик по имени Сэм, единственный отпрыск страхового оценщика и швеи. Как и всякий другой ребенок, первые годы жизни Сэм провел в теплом семейном кругу но однажды, когда ему было семь, случился сильный ураган. Отец, как представитель страховой компании, поехал оценивать урон от кораблекрушения и взял Сэма с собой. Судно унесло от порто пренса до самого Вест-Чопа в Массачусетсе, и там оно село на мель. Корпус пробит, паруса изорваны, ром из трюма плещется у берегов. С того дня стены жизни Сэма начали раздвигаться. После каждого шторма он упрашивал отца взять его с собой посмотреть на обломки, шхун, фрегат, яхт, выброшенных на камни или разметенных бурным течением. Он смотрел на них и видел перед собой не просто корабли, потерпевшие бедствия. Он видел за ними мир. Видел порты Амстердама, Буэнос-Айреса и Сингапура. Видел специи и ткани, и посуду. Видел моряков, потомков мореплавателей со всего света. От восхищения кораблекрушениями Сэм перешел к фантастическим рассказам о море, вроде истории про Синдбада и Ясона, а от них – к историям про величайших исследователей, и картина его мира ширилась с каждой страницей. Наконец, неиссякаемая любовь к истории и мифам привела его в осененные плющом коридоры Гарварда, а оттуда в Нью-Йорк где он, окрестив себя Абакусом и приняв звание писателя, встречался с музыкантами, архитекторами, художниками, коммерсантами, а равные и с преступниками и изгоями. И, наконец, он встретил Полли, чудо из чудес, подарившую ему радость, поддержку, дочь и сына. Какой необыкновенной главой стали те первые годы на Манхэттене, тогда Абакус на себе ощутил это жадное, Вездесущее, столь по-разному проявляющееся движение вовне, каким и является жизнь. Или скорее первая половина жизни. Когда все переменилось? Когда векторы внешних границ мира сменили направление и устремились к неизбежной точке схода? Ответа у него не было. Должно быть вскоре после того, как дети выросли и уехали, но точно еще до смерти Полли. Да, скорее всего это случилось, когда ее время стало подходить к концу. Пусть они этого и не замечали, а он все так же беззаботно занимался своим делом в так называемом расцвете сил. Больнее всего от того, что о роковом отклонении узнаешь всегда неожиданно, а избежать этого нельзя. Потому что сходиться линии жизни начинают, когда находятся так далеко друг от друга, что заметить это невозможно. В первое время мир все еще кажется полным возможностей, и ни о каком сужении даже не подозреваешь. Но однажды, годы спустя, можно не только ощутить смену вектора, но и различить впереди точку схода. И остается только смотреть, как все теснее, с нарастающей быстротой сдвигаются стены. В те золотые годы, когда ему еще не исполнилось тридцати, вскоре после переезда в Нью-Йорк Абакус нашел трех отличных друзей двоих мужчин и женщину. Вместе они были отважнейшими соратниками, путешественниками по волнам знаний и духа. Бок о бок, с должным прилежанием и редкостной выдержкой бороздили они воды жизни, но вот за последние пять лет одного поразила слепота, другого – эмфизема легких, а третью – деменция. Вам, быть может, захочется отметить, сколь различные их участи, утрата зрения, свобода дыхания, разума. Но в действительности все три недуга сводятся к одному и тому же суждению в одной финальной точке. Понемногу арена их жизни – равная некогда целому миру сжалось до страны, города, дома и, наконец, до комнаты, в которой они слепые, задыхающиеся, беспамятные обречены были закончить свои дни. И хотя у Абакуса не было еще ни дугов, достойных упоминания, его мир тоже уменьшался. Он тоже смотрел на то, как некогда обнимавшие весь видимый свет границы его жизни сузились до острова Манхэттен, до заставленного книгами кабинета в котором он с философским смирением дожидался того дня, когда пальцы сомкнутся на фитиле, а потом вдруг, вдруг, вдруг события приняли совсем другой оборот. У него на пороге появился мальчик из Небраски с кротким нравом и фантастической историей. И заметьте, историей не из обтянутого кожи фолианта, не из эпической поэмы, написанной на мертвом языке, не из архива или читальни, а из самой жизни. Как легко мы, занятые рассказыванием историй, забываем о том, что превыше всего всегда жизнь, исчезнувшая мать, неудачник отец, целеустремленный брат, путешествие по стране в грузовом вагоне со странником по имени Улис, а потом железная дорога, парящая над городом, словно Вальхалла в облаках, и там они с мальчиком и Улисом у костра, древнего, как само человечество, начали Сейчас сказал Улис. Что? — спросил Абакус. — Что сейчас? — Если вы еще не передумали. — Не передумал, — сказал он. — Я с вами. Абакус поднялся на ноги в молодой рощице в двадцати милях к западу от Канзаса и стал в темноте продираться сквозь поросль, порвав о ветку карман своего полосатого пиджака. Тяжело дыша, он вслед за улисом нырнул в просвет между деревьями, промчался по набережной и вскарабкался в грузовой вагон, что унесет их бог весть куда. Билли Эмит спал. Билли понял это, потому что Эмит храпел. Храпел Эмит не так громко, как отец, но достаточно громко, чтобы было понятно, что он спит. Билли тихонько выскользнул из-под одеяла. Стал на колени, вытащил из-под кровати вещмешок, отстегнул клапан и достал свой армейский фонарик. Направив фонарик на ковер, чтобы не разбудить брата, Билли включил его, затем достал компендиум героев, авантюристов и других неустрашимых путешественников, профессора Абернетти. Пролистал до 25 главы и занес над страницей карандаш. Если бы Билли начинал с самого начала, его рассказ открывался бы рождением Эмита 12 декабря 1935 года, через два года после того, как их родители поженились в Бостоне и переехали в Небраску. Страна переживала Великую депрессию, президентом был Франклин Рузвельт, а Салли почти исполнился год. Но Билли не хотел начинать сначала, он хотел начать «In medias res» но, как он уже объяснял Эмиту на вокзале в Льюисе, самым сложным было понять, в какой момент начинается середина. Сначала Билли думал начать со дня независимости в 1946 году, когда они с Эмитом, мамой и папой, поехали в Сьюарт смотреть фейерверк. Билли тогда был совсем крохой и ничего не запомнил, но Эмит как-то раз про эту поездку рассказал, рассказал про мамину любовь к фейерверкам про чемоданчик для пикника на чердаке, про клетчатую скатерть, которую они разостлали на траве в Палм-Крик-Парке. Так что, опираясь на рассказ Эмита, можно было описать все в точности, как оно было. А еще у Билли была фотография. Билли засунул руку в мешок и из самого потаенного кармана достал конверт, открыл его, достал фотографию и поднес к свету. На ней были Эмит, Билли в чепчике, их мама и чемоданчик для пикника. Бок о бок на клетчатой скатерти. Снимал, видимо, отец, раз его на фотографии нет. Все улыбаются, и пусть отца не видно, Билли чувствовал, что он тоже улыбается. Билли нашел эту фотографию там же, где и открытки с шоссе Линкольна, в металлической коробке в нижнем ящике папиного бюро. Но когда Билли убирал открытки в конверт, чтобы показать Эмиту по возвращении из Салины, фотографию из Сьорда он положил отдельно. Он положил ее в другой конверт, потому что знал, что Эмит злится, когда вспоминает об этой поездке. Билли знал это, потому что когда Эмит рассказал ему про поездку в Сьюарт, он разозлился. И больше никогда о ней не заговаривал. Билли хранил эту фотографию, потому что знал, что Эмит не всегда будет злиться на маму. Как только они найдут ее в Сан-Франциско, и она сможет наконец рассказать им обо всем, что передумала за годы разлуки, Эмит больше не будет злиться. Тогда Билли отдаст ему фотографию, и Эмит обрадуется, что Билли хранил ее для него. «Но нет никакого смысла начинать историю с того дня», — подумал Билли, убирая фотографию обратно. «Потому что 4 июля 1946 года мать от них еще даже не ушла. Так что тот вечер был скорее началом истории, чем серединой». Потом Билли думал начать с того вечера, когда Эмит ударил Джимми Снайдера, Вспомнить этот вечер Билли мог и без фотографий, потому что был тогда Сэмметом и уже достаточно подрос, чтобы помнить самому. Случилось это в субботу, 4 октября 52 -го года, в последний день ярмарки. Отец уже ходил с ними на ярмарку в пятницу и в субботу решил остаться дома. Поэтому Билли с Эмитом поехали туда, на студии студибекере одни. Бывало, что погода во время ярмарки говорила о начале осени, но в тот год ощущалось скорее как конец лета. Билли запомнил это, потому что ехали они с опущенными стеклами, и, приехав, решили оставить куртки в машине. На ярмарку они отправились в пять, чтобы успеть перекусить и покататься на аттракционах, прежде чем бежать занимать места в переднем ряду на конкурсе скрипачей. Эмитус Билли нравился этот конкурс, особенно если удавалось сесть в переднем ряду. Но пусть времени у них было с избытком, на скрипачей они в тот вечер так и не посмотрели. Они шли тогда от карусели к сцене, и Джимми Снайдер стал говорить гадости. Сначала Эмит, кажется, не обращал внимания. Потом он начал злиться, и Билли хотел его увести, но Эмит не шел. И когда, наконец, Джимми начал говорить какую-то гадость про их отца, Эмит врезал ему по носу. Джимми упал и ударился головой, а Билли, должно быть, закрыл глаза, потому что не помнил, как дальше все выглядело. Помнил только, как все звучало, как ахнули друзья Джимми. Как звали на помощь, как кричали на Эмита и как вокруг стали собираться люди, а потом, как Эмит ни на миг не выпуская руку Билли, раз за разом пытался объяснить, что произошло, пока не приехала скорая. И все это время играла карусельная Калиопа, и ружья в тире выстреливали: чпок, чпок, чпок. Но начинать с того дня тоже бессмысленно, подумал Билли, потому что тот вечер был до того, как Эмита отправили в Салину до того, как он усвоил урок, и это тоже было началом истории. «Чтобы начать in medias res», — подумал Билли, — «надо не только, чтобы много важного оставалось впереди, но и чтобы столько же важного уже произошло. В случае с Эмитом это значило, что он уже должен был увидеть фейерверки в Сьюорде. Мама их уже должна была уехать в Сан-Франциско по шоссе Линкольна. Эмит уже должен был перестать работать на ферме» пойти в обучение к плотнику, накопить на студии Бейкер, разозлиться на ярмарке, ударить Джимми Снайдера в нос, отправиться в Салину и усвоить урок. Но приезд дачи Саевули в Небраску, поезд до Нью-Йорка, поиски студии Бекера, воссоединение с Салли и путь, который они проедут от Таймс-сквер до Дворца Почетного Легиона, чтобы 4 июля встретиться с мамой, это все еще должно оставаться впереди. Поэтому, склонившись с карандашом в руке над двадцать пятой главой, Билли решил, что историю приключений Эмита лучше всего начать с его возвращения домой из Салины на переднем сиденье машины директора колонии.